Глава 27. Прибытие. О прибытии Анисима мне доложили, когда Шхуна только показалась в проливах. Пока она добиралась до главной гавани, я успел подровнять бороду, одеть лучший костюм эпохи, роскошный парик, сапоги треуголку. Не забыл и про перевязь со шпагой. Следовало сразу показать гостю, что он попал не в мужицкую артель и не в один из заштатных российских городков. Жаль, что Шарль с отрядом проводил тренировки в Эскемальте. Там же отстаивался фрегат, там же, как всегда, пропадал с инженерами Лёшко. Компанию мне составил лишь Комков, в то время как Окунев и другие наши ветераны предпочли поначалу остаться в тени. Шхуна пришвартовалась возле форта рядом с замузейным Варнавой. Увидев на палубе Колычева, я улыбнулся и слегка приподнял треуголку. Он коснулся полей в ответ, хотя наверняка гадал, кто я такой. В Иркутске он меня не приметил, а Кривого я попросил держать язык за зубами и рассказывать пассажирам лишь о природе, торговле с индейцами и промысле калана. Виктория явно произвела на капитана впечатление. Он старался не показывать вида, но время от времени бросал взгляд то на башню с часами, то на белые фасады главной набережной, на особняк, на морское училище, на старый форт. И это не считая того, что он уже увидел с палубы, пока шхуну буксировали через фьорд мимо торговой гавани. После аскетизма сибирских городов, после убожества охотска и скромности промысловых поселений на островах, попасть в настоящий город с каменными домами, рынком, портом и набережной, казалось, наверное, чудом. Подали сходни, и капитан ступил на набережную, сопровождаемый шкипером. Иван Ямантаев представил меня Кривов. Он мог не знать, как вести себя с купцом или промышленником, пусть и ворочающим большими деньгами, но всё же человеком по меркам империи второго сорта. Мало того, коммерц-коллегия как раз и предписывалось начальствовать над такими людьми, но шпага на боку намекала, что её владелец возведён в дворянское достоинство. Борис Игнатьевич Колычев, сказал Кривов, показывая на капитана. Рад знакомству, сказал я и показал рукой на товарища. Это мой первый помощник Макар Камков. «Так это вы, тот Иван-американец, про которого по всей Сибири легенды ходят?» — спросил капитан. — Наполовину, — скромно признался я. — То есть? Ванькой американцем прозвали моего дядюшку, который заварил всю кашу. Стоял, так сказать, у истоков конквисты. Ну а когда дядюшка потонул, царствие ему небесное, я унаследовал дело, а вместе с тем и прозвище как-то само собой на меня перешло, благо, что тезки мы с ним. Правда, уважение прибавилось. Теперь не Ванькой, а Иваном зовут. А по батюшке, встрял спутник капитана, сошедший со шхуны минуту позже. Что же, одним именем обходитесь, как подлый народец? Не зря он мне не понравился. Ещё когда в Иркутске издали показывали, слишком уж вертелся он перед начальником. Такие на всех, кто послабее предпочитали отыгрываться. Нас, господин Царёв, не представляли, и вы мне не хамите, широко улыбнулся я. Мне дворянство пожаловали не за красивые глаза, или там ли заблудство какое? А за калифорнийское дело, и оно, поверьте, было жарким. Стреляю я неплохо, да и на шпагах смогу спор продолжить, если будет угодно. А обращаться ко мне можно по-простому, господин Ямонтаев. Колычев усмехнулся, но вмешиваться не стал. То ли сам недолюбливал Царева, то ли решил проверить обоих на вшивость. Пауза продлилась не больше минуты. Казаки как раз начали выгружать санисимо сундуки, катки, и секретарь сделал вид, что озаботился их сохранностью. Осторожнее, бесова семя, не попортите вещь, бросился он к сходням. Кстати, насчёт вещей, сказал я, как бы раздумывая. Козённых домов у нас тут не завелось, вот разве что гарнизонный домик в крепости пустует. А нет, так найдём хорошие номера в гостинице и трактир для ваших солдат подходящий. От чего же? Колычев слегка нахмурился. Гарнизонный дом, думаю, подойдёт. Задолго до приезда начальника мы перегнали все вооружённые корабли в Скимальт от греха подальше. Большую часть пушек тоже убрали с глаз. На батареях старого форта стояли лишь шестифунтовые времен нашей стычки с испанцами, скорее экспонаты, чем вооружение. В пороховом погребе остался минимум запаса, предназначенный для салютов. Мы даже перестали убирать территорию форта, чтобы понемногу привести его в запущенный вид. Не зачем было колоть глаза приезжим нашими боевыми возможностями. Гарнизонный дом не отличался по нашим меркам роскошью, но выглядел обжитым и достаточно удобным. На первом этаже располагались казармы личного состава, общая столовая, кухня и оружейная, на втором три офицерских комнаты. Шарль давно уже перебрался на Ходскую улицу в собственные апартаменты, поэтому верхний этаж пустовал, ну а нижний и раньше гвардейцы занимали только в период угрозы вторжения. Не желаете перекусить в дороге, предложил я. Боюсь, ваши казаки не скоро освоятся в этом доме. Зря вы не привезли с собой служанку. Не хотел вести женщину в такую, в такую глушь, закончил я за него. Честно говоря, ожидал увидеть срубленный наскоро острожек и кучку зарошших зверобоев. С этого и начинали, усмехнулся я. Так как насчёт обеда? Там и поговорим спокойно. Приглашаете к себе? Нет, у меня перестраивают комнаты, соврал я. На самом деле решил, что не стоит так вот сразу смущать приезжего капитана роскошной обстановкой с европейской живописью, библиотекой на несколько тысяч книг, коврами и дорогой мебелью. Тут рядом есть неплохое местечко. Я показал рукой через окно. Ресторан вон в той гостинице. Не пожалеете, даю слово. Ресторан Да, так мы на французский манер называем обеденный зал. Кстати, ваши люди, наверное, тоже проголодались. Выдайте им по двугривенному, а я покажу, как добраться до обжорного ряда. Ну, ряд это сильно сказано, но пельменный балаган там имеется. Будь по-вашему, согласился капитан. Он подозвал к себе бородатого десятника, пятидесятилетнего на вид мужика, и выдал ему четыре полтинника. Четыре русских полтинника, разумеется. «Пройдёте вот этой вот улицей до перекрёстка, там свернёте направо и дойдёте до самых торговых рядов», — показал я. «В угловом доме на первом этаже пельменная. Собственно, и не балаган даже, а нормальный трактир. А на вывеске большой пельмень нарисован. Не ошибётесь». «Водочку нальют там?» Тихо, чтобы не расслышал начальник, спросил десятник. «А чего нет? Хлебного вина или виски по здешнему. Правда, на ваши деньги немного выйдет». «Найдём и ещё». Казак подмигнул мне, словно сообщнику. «Видимо, капитан не баловал своих парней выпивкой. Неужели любитель спускать с подчиненных три шкуры?» Казаки шумной толпой отправились к ярмарке, Царев вызвался караулить по жидке и казну, а мы по просьбе капитана немного прогулялись по набережным и прилегающим улицам, чтобы размять на суше ноги и нагулять аппетит. День был в разгаре, и город предстал перед гостем во всей красе. Мостовые, аккуратные тротуары, хорошо одетые горожане, пролётки и ломовые извозчики. По сторонам побелённые фасады со стеклянными витринами. Многие устраивали лавку на первом этаже, место-то бойкое. По первоначальному плану между домами оставалось пространство, но постепенно его застроили, оставив лишь низкие арки для прохода на задний двор к флигелям и сараям. В результате центральной улицы утратили раздолье фронтира и стали похожены на европейские, где здания лепились одно к другому. Всё же не пойму, как удалось в таком месте выстроить каменный город, заметил капитан, когда мы вернулись к императрице. Жители сами его построили, пожал я плечами. Вы даже не представляете, на что способны люди, если Я хотел завести старую песнь про свободу и инициативу, но оборвал себя, рассудив, что с казённым человеком такие разговоры будут неуместны. Сами, усомнился он. А стекло, кирпич, чугунное литьё? Построили печи, намяли глины, сформировали, обожгли, в других печах плавили стекло и железную руду. Дело-то не хитрое. Атриум императрицы произвёл на гостей впечатление не меньшее, чем город. На входе нас встретил человек с кувшином горячей воды, полотенцами и мылом с запахом яблок. Пока мы мыли руки над медным тазиком, прибыл Архипов. Хозяином лучшего в городе заведения он стал совсем недавно после приватизации, но до этого превосходно справлялся с делом в качестве приказчика. Часть от трёма была застеклена. Металлические арки, стянутые тросиками, отчасти напоминали конструкции инженера Шухова, отчасти мостовые фермы. Не имея возможности осуществить точный расчёт, Лёшка перестраховался и разделил крышу на несколько крупных секций, так что конструкция выглядела не столь ажурной, как могла бы быть. С другой стороны, небольшая высота строения давала лучший доступ дневному свету. Пока Тропинин смонтировал лишь две фермы, перекрыв половину дворика. Нужный нам столик как раз находился в этой половине. Он располагался между Афродитой и жаровней, на которой готовили мясо. Здесь, под прикрытием растущих в кадках пальм, фикусов, лимонных деревьев, калифорнийских кипарисов, так похожих на бонсай, обычно сиживали мы с Лёшкой, вспоминая старые добрые деньки будущего. Под стеклянной крышей растения чувствовали себя отлично даже в холода, и патио понемногу превращалось в зимний сад. Архипов вызвался проводить нас к столику. Мы задержались у фонтана, чтобы Колычев смог разглядеть нашу фишку мраморную скульптуру Афродиты, выходящей из воды. Конечно, это было современное произведение, созданное по античным мотивам, зато с руками и ногами. Колычев хмыкнул, но оставил украшение без комментариев у дальневосточных старожилов и крестьян из центральной России статуя вызывала куда больше эмоций. Вот что значит человек из столицы. Желайте выпить для пробуждения аппетита, спросил Архипов, рассадив нас по креслам. Пока капитан разглядывал конструкцию крыши над головой, я нарочито равнодушно поинтересовался: Что есть сегодня из aperitifs? Madeira, Portwein, Jerez. Пожалуй, портвейн, сказал я. Вы как? капитан отвлекся от осмотра и кивнул. «К сожалению, местного вина пока нет», пояснил я. «Приходится завозить крепленое из Европы. Мы уже заложили виноградники на южном берегу острова и в Калифорнии. В следующем году собираемся попробовать на одном из Гавайских островов. Но в этих местах никто никогда не возделывал виноград, поэтому мы пробуем так и эдак. Разбиваем участки в разных почвах, на разных склонах, добавляем галичник, ракушку, черный песок». Лед через 10-20 станет ясно, какие условия каким сортам лучше подходят. Вот тогда виноделение пойдёт в рост. Хозяин меньше, чем через минуту, принёс кувшин с вином и два хрустальных бокала. Налил в них до половины, поставил кувшин на стол и стал неспешно называть блюда. Видимо, решил утопить нас в слюне. В вечерних французских имён кушаний пока не получили, поэтому презентовались простым перечислением входящих в них компонентов со способами готовки. Сколько раз говорил Архипову, что следует заказать в типографии приз курант и винную карту. Кстати, и портвейн я просил его не подавать ледяным сразу из погреба. Мелкие недочеты стали следствием отсутствия конкуренции в элитном сегменте общепита. Я поболтал вино в бокале, подогревая его и давая немного выдохнуться. Затем сделал первый глоток и, остановив жестом хозяина, предложил капитану. «Могу посоветовать гавайскую свинину с овощами. Свиней на островах откармливают на кокосовой мякоти и патоке. Она просто чудесна. А овощи совсем не такие, к каким мы привыкли. Картофель сладкий, а бананы, напротив, пресные. Наши-то ребята, что там поселились, неохотно такое сажают. Подозрительные они. Так что меняем у гавайских туземцев на доску, на стекло, на медь». «Давайте свинину», — согласился капитан. На первое суп, бульон, спросил хозяин. Имеются уха, борщ и гороховый. Пожалуй, первое будет лишним, сказал я. Свинина достаточно жирная и сытная, а у меня ещё много дел. Колочев чуть наклонил голову в сторону, как бы оценивая мои гипотетические дела и сравнивая их с собственными, потом кивнул. Хозяин умчался готовить, а я, сделав ещё один глоток портвейна, похвастал. Мы здесь стараемся питаться разнообразно, и бедные, и богатые. Выращиваем и привозим ото всюду всевозможные фрукты, зелень, бобы, зерно, а также мясо, птицу, рыбу и черепакожих многих пород. Разнообразие питания защищает от болезней, а движение товаров даёт заработать людям. Кроме того, таким образом мы застрахованы от неурожая. Даже если случится засуха или наводнение в одном месте, другое даст всё нужное для пропитания людей. А море позволяет быстро и дёшево доставить продукты до места. Рассказав немного об экзотических фруктах, я перешёл к делу, вернее, попытался осторожно прощупать почву. Можно вопрос? «Давайте», — пожал капитан плечами и допил вино. Я подлил ему еще. Портвейн с Альтодору был превосходен. Прежде чем попасть в погреба императрицы, бочки с вином сменили несколько хозяев. Следуя в Англию, они стали призом французского приватира, который сбыл их парням из Флиссингена, а они уже переуступили мне. «Прежде всего, многих нас здесь озадачил ваш статус». Не сочтите за неуважение или невежество, но коммерц-коллегия не та организация, что может осуществлять прямое управление территориями или людьми. Виктории я давно уже не следил за языком в том смысле, что перестал подбирать слова, имеющие хождение в эту эпоху. Друзья привыкли, освоили нашу с Лёшкой лексику, но для Колычева это могло стать препятствием. Возможно, из-за этого он довольно долго молчал, а, быть может, раздумывал, стоит ли вообще говорить на тему его полномочий. С другой стороны, у него не имелось приводных механизмов власти за исключением дюжины казаков, и чтобы держать руку на пульсе, ему потребуется сотрудничество с кем-нибудь вроде меня. Что ж, вы правы, сказал наконец он. Управлять землями, территориями может лишь сенат посредством губернских учреждений и полиции. «Проблема в том, что эти земли не принадлежат Российской империи», — заметил я. «Тем более они не входят ни в одну из губерний. Нет здесь ни управ благочиния, ни магистратов, ничего». Ни один мускул не дрогнул на лице капитана. «Кому же они принадлежат, эти земли?» — спросил Колычев, впрочем, без всякого раздражения. Скорее, его забавлял разговор. «Меня доставили сюда на шхуне вашей компании, и теперь я вдруг понял, что совершенно не знаю, где мы точно находимся». Я, знаете ли, военный, привык к картам, но на карте вашего шкипера город не значился, а из него самого и слова не вытянешь. Мне же немного не по себе, когда я не могу определить местоположение. Разговор прервало появление Архипова, сопровождаемого двумя официантами. Перед нами поставили большие блюда с ломтиками свинины, бананов, батата и разнообразной зеленью. Керамические чашечки заполняли горчица, хрен, майонез, сметанные и ягодные соусы, а от прикрытой тканью корзинки расходился аромат свежеиспечённых булочек. Большой кувшин с лимонадом, со льдом, но без газа, разумеется, и два глубоких бокала завершали композицию так же быстро обслуга во главе с хозяином удалилась. Я добавил к свинине немного ягодного кислого соуса и положил кусок в рот. Капитан решил не рисковать и поступил точно так же. «Превосходно!» — одобрил он, разжевав мясо. Я решил, что момент подходящий, чтобы продолжить разговор. Конкретно Виктория расположена на огромном острове. Он простирается на четыре сотни верст в длину и отделен от Америки сетью узких проливов. Мы его называем просто островом. Беда в том, что он фактически находится на землях испанской короны. Поэтому наши поселения здесь, не говоря уж о Калифорнии, существуют примерно на тех же правах, что и английские колонии в Гондурасе или на берегу Маскитов. Вы слышали о них? Колычев кивнул. Там добывают красное дерево, насколько мне известно, сказал он. Верно. Эти колонии не подчиняются ни одному из королей, но не считают их и независимыми, подобно Соединённым Штатам. Испанцы время от времени пытаются выбить непрошенных колонистов, но те умеют за себя постоять, а на большую войну у испанцев не хватало сил. Америка слишком велика. Я съел ещё один кусочек свинины, приправив на этот раз горчицей со сливками. Это одна сторона вопроса, продолжил я. Другая заключается в том, что поскольку Британия не ищет приобретений на берегах Гондураса, во всяком случае не заявляет об этом открыто, то испанцы отчасти смирились с поселенцами, оставили колонию в покое. А вот на берегу Маскитов британцам закрепиться не удалось. Врождённые племена индейцев, беглые рабы, белому человеку там пришлось нелегко. И берег вернулся под власть их католических величеств. Землями невозможно владеть, не заселив их людьми. Эти аргументы были частью стратегии защиты от претензий империи, которую мы заранее продумали вместе с Лёшкой. Аналогия с британским Гондурасом, хотя и не являлась полной, хорошо подходила нашему случаю. Была ещё, конечно, черепаха, был Насау, другие независимые образования, но мы не хотели у кого-либо вызывать ассоциацию с пиратами. Да и несостоятельность пиратских республик была очевидна. Предоставив капитану переваривать водную, я отдал должное обеду. Он, впрочем, тоже предпочёл покушать и подумать, вместо того, чтобы сразу перейти в контратаку. Когда наконец со свининой было покончено, Архипов принёс банановый пирог, жареные орехи и сыр, а мы вернулись к портвейну и разговору. Похожая ситуация и с нашими поселениями. Сделал я следующий логический шаг. Пока Российская империя не пытается поднять здесь свой флаг, испанцы не будут особенно дергаться. А если вдруг дернутся, у нас достаточно сил для ответа. С другой стороны, и Российской империи не стоит ускорять события, потому что тогда испанцев всерьез озаботит судьба территорий. А им куда проще перебросить сюда подкрепление. Им не нужно тащить армию через Сибирь. У них всей суши небольшой перешейк между океанами и вдобавок несколько крупных портов на этом берегу. И откусил от пирога, он напоминал шарлотку, но только с бананами вместо яблок. Отлично. Попробуйте. Капитан передвинул к себе блюдце. Гораздо больше беспокойства вызывают англичане. Вот как? Да. Англичане сожрали Новые Нидерланды, французскую Канаду, испанскую Флориду, а малонаселённую Русскую Америку они сожрут не по морщившись, и никакая помощь от империй ничего не изменит. Но, я поднял палец восклицательным знаком. Но Но самих англичан сожрали американцы, завершил я мысль. То есть бостонцы, и в этом есть наша надежда, потому что мы тоже своего рода американцы. Не слишком ли смело? Не думаю. Для Российской империи гораздо выгоднее было бы уподобиться англичанам и высылать сюда всех неисправимых преступников, гулящих девок, бродяг. Дикая природа или исправляет, или убивает. Для этого есть Сибирь, заметил Колышев. В Сибирь недостаточно удобно. От чего же? Принимаете, у меня есть философская идея, признался я. Представьте, что есть человек, склонный, допустим, к разбою. Но станет ли он обязательно разбойником? Думаю, что нет. Он может отправиться на край света, чтобы попытать удачи в каком-нибудь предприятии, сулящем ещё больше золота, чем разбой. Тут полно таких людей, если честно, каждый второй, Колычев кивнул. Но, продолжил я, Если его не отпустить, натура никуда не исчезнет. Он выйдет на Большак или начнёт бунт, устроит вторую Погачёвщину. Мало того, что сам сгинет, так совратит и вполне добропорядочных крестьян. А сколько солдат и офицеров будет за ним гоняться и сколько их сложит головы? А здесь он приносит пользу. А если не дай бог учинит какой вред, случается и такое, то местные быстро с этим разберутся, без казаков и армии. Сук петля, вот и весь суд. Я думал, что размышлениями в конце концов выведу из себя капитана. Для того и начал разговор, чтобы прощупать почву. Капитан однако лишь усмехнулся. Всё вами сказанное только подтверждает мудрость императрицы, заявила он. Ведь коммерц-коллегия не ведёт войн, не занимается она ни подавлением мятежей, ни надзором за порядком. Коллегия всего лишь ведает торговлей, в том числе с Америкой, присматривает за торговым мореплаванием и ярмарками, строительством портов постройкой продажи и наймом купеческих кораблей, продажей товаров шкиперами и матросами. На нашем ведомстве таможенные сборы, их откуп, осмотры судов и конфискации, тарифы и регламенты. А кроме того, коллегия выдаёт купцам разрешение на торговлю с иностранными городами. Перечислив всё это, Колычев с удовольствием выпил залпом бокал лимонада, а затем бросил в рот несколько орешков. Перечислять можно долго, сказал он затем. И полагаю, что большая часть ваших здесь дел, так или иначе, попадает под внимание коллегии. А войну предоставим армии и флоту. Да, этому палец в рот не клади. Не боитесь зарезать курицу, несущую золотые яйца, поинтересовался я. Человек он ведь как колам, начнёте снимать шкуру с одного, остальные уйдут в другое место. Про золотые яйца это аллегория? Да эллинское или латинское, уже не припомню. «У меня ещё есть время во всём разобраться». Что ж, я не надеялся вот так сразу перетащить Колычева на свою сторону. «Как вам обед? Мясо во рту тает, не правда ли?» «Здесь неплохо готовят», — признал капитан. «Вы ещё не пробовали всего. Уверен, что многие блюда смогут удивить вас. Ещё бы, половину рецептов я надиктовал хозяину лично. Всегда ужинаю здесь, когда бываю в Виктории». «А почему, кстати, поселение назвали Викторией?» «Вознаменование победы над суровой природой здешнего края и усмирение диких народов Америки», процитировал я нашу легенду. «Все же странно. Ну а как его еще назвать? Владиамерика?» Шутки капитан не оценил. «Нагуляли мы аж на четыре с половиной астры. Но большая часть стоимости пришлась на портвейн. Расплатился я, разумеется, нашими деньгами. Сдачу хозяин выдал такими же». Позвольте взглянуть, заинтересовался капитан. Я протянул ему острос изображением охотящихся алиутов и другую с кокосовыми пальмами. Деньги? Астры, пожал я плечами. Местная замена деньгам. Ассигнации вывозить за пределы России запрещено, векселя не всегда удобны, серебра мало, а медь таскать тяжело. Вот кто-то и придумал пустить в оборот бумажки. Капитан повертел бумажку, превосходящую по качеству печати и защиты любую купюру этого времени, и вернул мне. «Однако я смотрю, у вас и своя монета в ходу?» На наших медных монетах не было надписей, лишь арабские цифры с одной стороны и большая медведица с другой. Большинство русских называло их копейками, англичане могли назвать пенсами, а индейцы говорили «теля» или вовсе не называли никак. «Монету бить под судное дело», — улыбнулся я. «А эти, мало ли, с какой целью их могли отчеканить. Медали, жетоны, пуговицы, украшения. Индейцы точно используют их как украшения». Колочеву явно было что возразить, но он промолчал. Когда мы вернулись в гарнизонный домик, казаки ещё не появились, и Царев обрадовался появлению начальника. Впрочем, увидев меня, секретарь сник и убрался на первый этаж. Обведя взглядом голые стены, капитан вздохнул. Как же здесь жить и как работать? Ни стола, ни шкафов, ничего. Это правда. Шарль, перебираясь на новое место жительства, забрал с собой всю мебель. И здесь осталось лишь сработанная под китайскую ширма да чугунная ванна, которая стояла за ней. Компанию им составляли два сундука и несколько узлов с капитанскими вещами. Могу посоветовать хорошего краснодеревщика, сделает мебель не хуже дворцовой. Правда, за работу берёт немало, но так и качество отменное. Я уже не удивляюсь, что у вас есть краснодеревщик, и не сомневаюсь, что он может поставить мне обстановку. Ну что делать в пустых комнатах, пока он не закончит работу? Может, и снять номер в гостинице или вообще целый дом. Здесь часто сдают дома, когда уезжают по делам капитаны, то есть, прошу прощения, мореходы, или купцы, или промышленники. Нет, это как-то уж слишком. Ну не знаю. Хотите, я одолжу кое-что из компанейских запасов. Тотчас и Адам распоряжение, а вы пришлите казаков, когда они вернутся. Прислать куда? Я подошёл к окну. Вон в тот дом последний на набережной. Это главная контора компании. Не перепутает. Камков встретил меня с тревогой на лице. "Ну как прошло?" спросил он. "Трудно сказать, легко с ним не будет, но человек умный". Отдав распоряжение насчёт мебели: софа, небольшой стол, пара кресел, конторка, вешалка, и пересмотрев нужные бумаги, я решил из интереса заскочить в пельменную. Пельменную мы с Тропининым основали на паях, когда придались неожиданной ностальгии по общепиту. Все остальные заведения такого рода обычно совмещали кабак, гостиницу и харчевню. Там было много суеты, требовался большой персонал, а кухня и кладовка отбирали довольно большую площадь. Мы же сосредоточились на пельменях, тем самым сократили расходы на обслуживание, готовку. Заведение получилось демократичным, обеспечивая моряков и рабочих торговой гавани дешёвой и калорийной пищей. Более того, пельмени оказались удобны, чтобы брать обед с собой, поэтому их стали продавать на вынос в плетёных из лыка или бересты коробках. Заведовать пельменной поставили Прохора, старого сибиряка, потерявшего на промыслах пальцы правой руки. Травма эта стала поводом для городской легенды, что хозяин якобы потерял пальцы в мясорубке. В помощь отредили пару выкупленных индейцев в Калгии, а женщину он нанял уже сам после приватизации. Я расспросил Прохора о казаках. "Ничего, парни, сказал он, вели себя прилично, выпили, поели, заплатили честно, интересовались, как тут жизнь, как люди живут, о девках небысь расспрашивали". "Нет, не угадал", хозяин улыбнулся. "Спрашивали уж о шкурах, где мол диких найти допромен да устроить, навезли они стекляшек и всего такого". "А ты «Я сказал, что на ярмарке. Рядом тут у наярманка-то. По воскресенье, мол, и дикие приходят, бывает, что с мехами. Но сказал, что со своим бисером они много не наторгуют. Так как дикие наши не то чтобы вовсе дикие, и в стоимости пушнины понятия имеют. А они?» Ругались на корешка какого-то, что, мол, надол их, когда сюда сватал. Они с дуру охотниками и вызвались. Я усмехнулся. Кореша этого я подослал, чтобы ускорить набор команды. «А ты что?» сказал, как есть. Гой, сказать, у нас всяко лучше службу тянуть, чем в Нерчинске среди катаржан или в Нижнеколымске в ожидании чукотского нападения морозиться. Ого. Давай сюда русские деньги, я тебе нашими выдам. Он протянул мне четыре полтинника и несколько пятаков, и отдал ему астру.